Глава двенадцатая. Пока Нина Игнатьевна опускала жалюзи на окнах, Денис развернул на восточной стене рулон с мультимедийным экраном и установил проектор на одном из читательских столов. На соседней столешнице лежали кипятопотопных газет. Впрочем, на них никто не обращал внимания. Нина Игнатьевна подключила проектор к своему старенькому ноутбуку и начала лекцию. Похоже, Денис стал для пожилой библиотекарши единственным развлечением за несколько месяцев. Женщина показывала ролики, исторические фотографии и сопровождала все это грамотными пояснениями. Уже через час до Дениса начал доходить весь ужас произошедшего. История пустыря практически не отличалась от реальности, в которой жил Денис до 1991 года. Холодная война, Афганистан, противостояние Штатов и СССР — да более знакомая картина. Вот только Союз в альтернативном срезе не на Игнатьевны не распался. Горбачева отстранили от власти восемьдесят седьмом. На смену генсеку-перестройщику пришли очень жесткие люди. За четыре года гайки закрутили так, что все наметившиеся перемены захлебнулись в кровавом терроре. Либерально мыслящие люди оказались за решеткой. Кто-то исчез, кто-то сбежал на загнивающий запад. Прекратил свое существование питерский рок-клуб. Отцу Игорь Бенщикове широкие массы так и не узнали. Инакомыслящие писатели лишились возможности публиковаться. Параллельно с этим произошел перезапуск экономики. Позже этот период советской истории назовут второй индустриализацией. Никакой Беловежской пущи. Никаких танков у парламента. Легких девяностых не было. Никто не слышал о Пелевине, Пирамиди, Маммам и новых русских. Появился интернет, но количество доступных сайтов было ничтожным. Компарция отгородилась от прочих государств непробиваемым файерволом. Прибалтика не смогла сбежать в Европу. Варшавский договор не утратил юридической силы. Советский Союз стал злее и мощнее, противостояние с Западом обострилось. По всему миру начали появляться военные базы ОВД. Нина Игнатьевна показывала ролики с испытаниями ядерных ракет, фотографии членов Политбюро, заметки о веденных строй АПЛ и авианосцах нового поколения. Денис смотрел кадры официальных новостных выпусков. В душе зрело недоброе предчувствие. Дальше больше. Рост напряженности, взаимные провокации и угрозы, экономические санкции, торговый эмбарго. В какой-то момент идеологи заговорили о том, что или мы, или они. Со стороны казалось, что взаимное сдерживание никогда не перейдет в горячую фазу. Безопасность планеты обеспечивала доктрина гарантированного взаимного уничтожения. Американские президенты до смерти боялись смертной руки, поэтому пачками запускали на орбиту военные спутники, развивали космическую оборону. Все шло к тому, что НАТО сумеет достичь доминирования в воздухе и на воде. И тогда, если верить хроникам, кто-то из аналитиков Политбюро предложил нанести превентивный удар. Советские теоретики не хотели полномасштабного конфликта, ядерные ночи и прочие постапокалиптические жути. Поэтому в кремлевских кулерах вспомнили об академике Сахарове, предложившем нанести мегаудар по США с помощью гигантских цунами. Идея была в том, чтобы заложить боеприпасы в определенных точках океанского дна, расположенных вдоль трансформных разломов. Минимальная глубина залегания подводных мин должна была составить полтора-два километра. Сахаров утверждал, что после взрыва боеприпасов сформируется 500-метровая волна, которая смоет все живое на западном и восточном побережье. Разумеется, боеприпасы должны быть ядерными или водородными. Отсутствие атмосферных выбросов приведет к тому, что мир не погрузится в столетнюю ночь и быстро восстановится. О планах атаки никто открыто не говорил. Просто в один прекрасный день мины взорвались. Боеприпасы были заложены в местах стыковки литосферных плит. Наружу выплеснулась магма, вступив во взаимодействие с океанической водой. На два американских континента обрушились полуторакилометровые цунами, сметающие все на своем пути. Первая волна пришла со стороны Атлантики, вторая – с Тихоокеанского направления. Системы ПРО оказались бесполезными. Елоустонский супервулкан устоял – Но цунами проникли внутрь материка на добрых 500 километров. Обратными волнами смыло Европу, некоторые регионы России, неисчислимое множество архипелагов. Исчезла Япония, частично пострадал Китай. Ядерная зима не наступила, но перемены затронули климатическую карту, изменились морские течения, стали происходить необъяснимые с научной точки зрения вещи, например. пространственные и временные искажения. Когда волнение улеглось, выжившие оценили потери. Американские межконтинентальные ракеты так и не стартовали. Восточные и западные побережья Северной Америки превратились в заболоченные пустоши, жить в которых уже никто никогда не сможет. Крупнейшие мегаполисы планеты лежали в руинах, от НАТО остались смутные воспоминания. Череда катаклизмов накрыла Китай и Монголию. Что-то нехорошее начало происходить и в Индии. Гавань отнесли к территориям, находящимся в зоне пространственно-временных аномалий. Остров на несколько месяцев выпал из реальности, после чего вернулся на прежнее место в первозданном виде, только без людей. Ученые пожимали плечами. Гавань должна была скрыться под толщей воды, когда в сторону Европы двигалась обратная волна. Но этого не произошло. Вероятно, здесь открылась межсрезовая дыра, которой и воспользовались сотрудники барона Самди. Есть мнение, что на земле таких мест насчитывается десятка полтора. К этим точкам присматриваются, но у правительств есть другие задачи. Каких правительств? Хороший вопрос. Штаты исчезли? Китай погрузился в хаос, но Россия устояла, правда, ненадолго. Скрывшиеся в секретных бункерах члены Политбюро были смещены армейской хунтой. Началась гражданская война за влияние на Сибирских землях, именно там на базальтовых плитах сохранились остатки некогда могучей цивилизации. В результате образовалось государство Европе. Оно сумело подчинить разрозненные континентальные племена и архипелаги. Эти архипелаги раскинулись на обширном водном пространстве некогда называвшемся Европой. Что касается китайских земель и уцелевших штатов Индии, то они смогли сохранить государственность и объединились в азиатскую конфедерацию. Столицей конфедерации стал Шанхай, столицей Европы — Новосибирск. Гавань, обладая относительной автономией, подчиняется верховному властителю Новосибирска. Поэтому русский язык закреплен в качестве государственного, а в порт заходят военные корабли под красными флагами. Шли годы и десятилетия. Наладилась торговля, возобновился культурный обмен. Американцы, жившие в сердце континента, признали главенство конфедерации Евруси. Был заключен мирный договор. Постепенно ожились страны Южной Америки. На передний план вышли перуанцы. Вот только последствия взрыва водородных бомб на дне океана не прошли бесследно. Обширные водные пространства подверглись радиационному заражению. Кислотные дожди убили сотни тысяч людей. Атмосферные вихри уничтожили все самолеты, находившиеся в воздухе в начале войны. Оставшаяся авиация постепенно пришла в упадок, поскольку не сохранилось летных школ, диспетчерских. Радиолокационных установок вообще никакой прежней инфраструктуры. Новые самолеты в Евроси так и не научились конструировать. Правда, шли разговоры о создании воздушного флота, состоящего из дирижаблей, но долгое время проект не финансировался. Советники убедили властителя, что авиаперевозки нерентабельны. Постойте, Денис окольнуло смутное подозрение. В каком году случилась война? В девяносто четвертом улыбнулась Нина Игнатьевна. И вы хотите сказать, Денис, старался аккуратно подбирать слова, что новый миропорядок установился за двадцать четыре года, все эти Европеи Конфедерации и это же глобальные исторические процессы. Библиотекарша смотрела на гостя удивленно. Вы правы, Денис, и что здесь не так? Второе озарение. Сейчас две тысячи восемнадцатый. Тихо спросил Денис. В глазах Нины Игнатьевны появилась жалость. В твоем мире возможно. У нас две тысячи пятьдесят шестой. Неожиданно Денис понял, почему библиотекарше показалась ему потрепанной жизнью. На самом деле Нина Игнатьевна неплохо сохранилась. Просто она была очень старой, а портал барона Самдзи переместил семью Дениса не только в пространстве, но и во времени.